Глава 57. Тихоня. Я жутко нервничаю перед приездом неизвестной мне Элис Дженкинс, второй жены дедушки. Я смутно помню скандал, хорошо помню ворчание бабули и ее слезы, что спутник жизни покинул ее на пороге старости. Родители тоже не одобрили поступок дедушки и запретили ему видеться с внуками. Они вроде как выкинули из жизни своего старшего родственника. Я не знаю, что принесет нашей семье приезд этой женщины. Могу лишь надеяться, что она быстро укатит обратно. Я хотела встретить почти бабушку в аэропорту вместе с Александром, но у парня возникли срочные дела, поэтому мне пришлось отправиться самой. Стою у входа и кручу головой из стороны в сторону. Табло сообщает, что самолет уже приземлился. «Совсем скоро я увижу нового члена нашей семьи». «Тамила! Тамила!» – слышится громкий радостный голос. Повернувшись на источник звука, я моргаю ресницами несколько раз подряд, чтобы убедиться, мне не показалось. Ко мне семенит невысокая старушка, стройная, затянутая в брючный костюм ярко-желтого цвета. На голове закреплена шляпка с небольшой вуалью. Это и есть та самая Элис Дженкинс? Старушка активно машет мне атласной перчаткой и зовет по имени. Мысленно отвешиваю себе пинка под зад, чтобы двинуться ей навстречу. Думаю, придется пожать руку или что-то вроде этого. Но Элис стискивает меня в сердечных объятиях и целует в обе щеки, оставляя запах дорогого парфюма на моей одежде. «О, милая, ты такая красавица!» – улыбается старушка ярко накрашенными губами. «Но что это? Синяк?» От пытливого взгляда Элис не укрывается синеватый оттенок, просвечивающий через слой тонального крема. «Мне не удалось скрыть его полностью». «Неудачное падение», – отмахиваюсь я, – прочищаю горло. «Как вы долетели?» «Перелет был неплохим, но еда в самолете дрянь». «Я оставила отзыв на сайте компании», – бодро отчитывается старушка. «Пусть пересмотрят меню и тщательно проверят качество еды. Такими помоями даже свиней не кормят». «Но не будем же мы стоять здесь, верно? Хочу увидеть всех парней». Старушка бодро вышагивает в сторону выхода из зала, хотя за собой чемодан из крокодиловой кожи. Я немного сбита с толку и ошарашена. Не ожидала, что старушка Элис такая активная и, черт побери, модная. Она задаст жару всем. Как бы ее появление не перевернуло нашу жизнь с ног на голову. Но весть об Элис уже пошатнула наш устоявший мир и добавила огромную порцию разочарования в старшем брате. «Ко всему прочему, он обманывал меня, врал насчет денег, умолчал о смерти дедушки. Макс полный скот. Понимаю я окончательно и еще больше, чем раньше, желаю избавиться от него. Раз и навсегда. Это звучит пугающе в моих мыслях, но есть предел всему. Моему терпению, похоже, наступил предел. «Чудесный домик! Чудесный!» – скупо хвалит Эллис, прохаживаясь по нашему дому. «Хм! По ее выражению лица я понимаю» что истинные мысли старушки далеки от того, что она говорит. Бо сейчас гуляет вместе с няней. Дэн с приятелем отправился в парк гулять. Дома только я. Отчитываюсь, испытывая волнение. Макс лежит в больнице. Я навещала его на днях. Ему требуется уход и лечение. Хм, снова говорит Элис, небрежно бросая перчатки на диван. «Можно я поднимусь наверх?» – спрашивает она. «Разумеется, жаром подтверждаю я. Можно?» Элис расхаживает по дому с равнодушным видом. По ее выражению лица ничего нельзя понять, только губы сердито поджимаются время от времени. Старушка заглядывает всюду. Потом она выходит из дома, обходит его кругом, заглядывает даже в гараж. Эмоции появляются на лице Элис лишь при виде козы, пасущейся на заднем дворе. «Бог ты мой! Двадцать первый век! Вы держите живую козу? А кто делает это?» Спрашивает Элис, сжимая пальцы, изображая процесс дойки. «Я, разумеется». Мои слова вызывают у Элис новый поток изумления. Закончив обход дома, старушка поправляет золотые часики на своем запястье. «Так, милочка, скажи, пожалуйста, когда вернутся твои братья?» Получив ответ, Элис кивает головой. «Значит, мы вполне успеем посидеть с тобой в каком-нибудь милом ресторанчике до их возвращения, верно?» «Ты же знаешь хорошее заведение в этом городе?» Я торопело киваю. Мой телефон издает мерную вибрацию. Получив сообщение от акулы, улыбаясь с ощущением абсолютного счастья. «Твой бойфренд потерпит немного, верно?» Поторапливает меня Элис. «Кажется, старушка собирается убраться из нашей дыры немедленно. Практически сразу же. Может быть, у нее есть билет на сегодняшний обратный рейс?» Кажется, Элис появилась здесь у нас только для галочки, чтобы исполнить долг перед почившим супругом. Но она не выглядит сильно скорбящей, скорее довольной своей жизнью. Я перебираю в уме названия более или менее приличных заведений. Но штука в том, что я давно не была ни в одном из ресторанов. Мой удел Макдональдс и прочие точки быстрого питания. Промочившись с выбором минут двадцать, я отвожу Элис на форде в небольшое заведение, где подают итальянскую кухню. Это, конечно, не Италия, но вполне сносно. Бодро отзывается Элис после того, как отведала пасту с морепродуктами и салат. Я согласно киваю, вздохнув с облегчением, что не села перед Элис в лужу. Разница между нашим материальным положением видна сразу же. Заметно, что женщина одевается дорого и со вкусом. Я могу только удивиться, как мой покойный дедуля отхватил эту модную красотку. А теперь перейдем к делу. Внезапный холод проносится по позвоночнику. Несмотря на тепло в помещении, меня бросает в ледяную дрожь. Я откладываю столовые приборы в сторону, но они стучат о поверхность стола слишком громко. Судя по всему, Макс – тот еще брихлевый мудак. Что? Я выпучиваю глаза и трясу головой. Да, мне просто послышалось, но Элис усмехается, глядя на меня. Могу повторить: брехливый мудак. Старушка отщелкивает застежку на сумке и вытаскивает упаковку влажных салфеток. Внезапно тянется ко мне через весь стол и стирает часть тонального крема синяка. Да-да, мудак, стопроцентный мудак. Не понимаю, о чем вы, пытаюсь выдавить из себя жалкую улыбку. Проницательности Элис можно только позавидовать. Я уже поняла, что она очень деятельная особа, такая, как она может пронестись ураганом по чужим жизням во имя справедливости. Не сомневаюсь, что ей удастся достичь своей цели, но последствия разрушений будут воистину катастрофическими. Я понимаю, что ты запугана, но я не идиотка, милочка. Знаешь, почему я выбрала твоего дедушку?» – улыбается Элис. «Кроме того, что он божественно играл на скрипке. Он мягкий». Очень чувствительный мужчина, добряк. Он и мухи не обидел своей жизни. Я была счастлива с ним все эти годы. Но так было не всегда. Намного раньше мне довелось быть замужем за настоящим тираном. Я жила в постоянном аду и страхе, боясь выбраться и рассказать хотя бы одной живой душе правду. Я молчанием довела все до точки невозврата. Он по привычке поколачивал меня. Я терпела. Но в последний раз удар был сильнее, чем обычно. Он был пьян и зол, а я беременна. Он избил меня так, что я пролежала в коме неделю. После этого все вылезло наружу. Его посадили, а я не могу иметь детей. Вот такая история молчания. Элис вываливает на меня сразу поток этих ужасных подробностей, вызывая шок. Я заподозрила неладное почти сразу же. Но мне не хотелось думать о внуках супруга плохо. Я решила подождать. Когда ты сказала, что Макс не говорил обо мне ничего, к тому же лежит в больнице, мне многое стало понятно, — решительно заявляет Элис. Одного взгляда на твое лицо и ваш дом стало достаточно, чтобы все встало на свои места. Я не знаю, что сказать. За какие-то пять минут я потеряла способность говорить и мыслить здраво. Не знаю, как вести себя в такой ситуации. Я привыкла жить с мыслью, что никому нет до нас дела, что никто ничего не понимает и не поможет. Как? Как вы все поняли? Типичное поведение тирана. У вас в доме живет малыш, но в кухне нет ни одного детского рисунка. В счастливых семьях холодильники обклеены детскими рисунками, даже самыми кривыми и непонятными. Ремонт в доме делался очень давно. И усмехается Элис. «Интерьер дома явно не тот, что показывал мне Макс. Скорее всего, он сфотографировал квартиру какого-то крутого дружка. Одним словом, я этого так не оставлю».